Вторник. Все утро работало, улучшая наше поместье, и нарочно держалась вдали от него, надеясь, что он сам соскучится в одиночестве и придет. Но он не пришел. В полдень я кончила свою работу на этот день и стала для отдыха гоняться за пчелками и бабочками и любоваться цветами, этими чудесными созданиями, которые как будто впивают с неба улыбку творца. и запечатлевают ее на своих ярких лепестках. Я рвала их, сплетала в венки, гирлянды и украшала себе ими во время завтрака. Ела, конечно, яблоки. Потом села в тени, полное желание и ожидания. Но он не пришел. Но все равно, из этого все равно ничего бы не вышло, потому что он нисколько не интересуется цветами. Он называет их мусором и не может отличить одних от других. При этом он воображает, что такие чувства свидетельствуют о его превосходстве. Он не интересуется ни мною, ни цветами, ни живописным вечерним небом. Вряд ли есть что-нибудь, чем бы он интересовался, кроме постройки шалашей, чтобы укрыться от славного чистого дождя. постукивания под дыням, собирание винограда и ощупывания плодов на деревьях, с целью убедиться, как идет его хозяйство. Я положила на землю сухую палку и стала другой палкою сверлить в ней отверстие, для того, чтобы выполнить одно задуманное дело, но вскоре ужасно испугалась. Из отверстия поднялась тонкая прозрачная голубоватая струйка. Я бросила все и убежала. Я подумала, что это дух, и перепугалась ужасно. Но, оглянувшись, увидела, что он... Не гонится за мною. Тогда я прислонилась к скале, чтобы отдышаться и стояла так до тех пор, пока у меня не прекратилась дрожь в ногах. Потом я осторожно пошла назад, оглядываясь и прислушиваясь, готовая бежать в случае опасности. Подойдя ближе, я раздвинула ветки розового куста. Я очень хотела бы, чтобы меня увидел мужчина, потому что я так мило и лукаво выглядывала оттуда. но дух уже исчез. Я подошла к палке и увидела в отверстии щепотку нежной розовой пыли. Я положила на нее палец, чтобы пощупать ее, но сейчас же отняла его и вскрикнула «Ай!» Мне было ужасно больно. Я положила палец в рот, попрыгала то на одной ноге, то на другой, постонала, и это несколько облегчило мои страдания. Тогда я сильно заинтересовалась этим происшествием и принялась за расследование его. Мне захотелось узнать, что это за розовая пыль. И вдруг я вспомнила ее название, хотя никогда до тех пор не слыхала его. Это огонь. Я была настолько уверена в этом, насколько вообще можно быть уверенной в чем-нибудь на свете. Поэтому я без всяких колебаний назвала ее огнем. Я создала нечто, чего не существовало раньше. Я прибавила нечто новое к бесчисленным свойствам мира. Поняв это, я возгордилась своим деянием и уже готова была побежать к нему и рассказать ему о своем открытии, надеясь подняться в его уважении, но, поразмыслив, не сделала этого. Нет, он не обратит внимания и на это. Он спросит меня, на что годится огонь, а что я отвечу. Ведь он действительно ни на что не годится, только очень красив, а больше ничего. Поэтому я только вздохнула и не пошла к нему. Ведь огонь ни на что не пригоден. Из него нельзя построить шалаша, нельзя улучшить сорта дынь, нельзя ускорить им созревание плодов. Он бесполезен. Я была глупа и тщеславна. Он отнесется к огню с презрением и наговорит обидных слов. Но для меня огонь вовсе не был достоин презрения. И я сказала ему, «О, огонь, я люблю тебя, прелестное розовое создание, потому что ты прекрасен, и этого для меня довольно. И хотела было прижать его к своей груди, но воздержалась. Тогда я сочинил второй афоризм из собственной головы, хотя он был так похож на первый, что я даже испугалась, непростой ли это плагиат. Обжегшийся эксперимент боится огня. Я опять принялась за работу. Добыв порядочное количество огневой пыли, я всыпала ее в пригоршню сухой бурой травы, намереваясь отнести ее домой, чтобы сохранить ее там и поиграть с нею, когда мне захочется. Но подул ветер. Она вскинулась вверх, злобно плюнула на меня. Я бросила ее и убежала. Когда я оглянулась, голубой дух взвивался к небу, расстилаясь и клубясь, как облако. И в ту же минуту я вспомнила его название — дым. Хотя, честное слово, никогда раньше не слыхала о дыме. Вскоре сквозь дым стали пробиваться яркие красные и желтые блестки, и я сейчас же дала им название — пламя. И это было совершенно верно, хотя это было самое первое пламя, вспыхнувшее на земле. Оно ползло по деревьям, гордо выбиваясь или скрываясь в огромных, все в возраставших клубах валившего дыма, я хлопала в ладоши, смеялась и плясала от восторга. Это было новое, необыкновенное, чудесное и красивое зрелище. Прибежал и он. Остановился и стал смотреть, не говоря ни слова, в течение нескольких минут. Потом спросил, что это такое. Очень жаль, что он обратился с таким прямым вопросом. Конечно, я должна была ответить, ему и ответила. Я сказала, что это огонь. Если его раздражает, что я знаю, а ему приходится спрашивать, я в этом не виновата. У меня не было никакого желания раздражать его. Немного помолчав, он спросил, как он появился. Опять прямой вопрос, на который тоже приходилось дать прямой ответ. Это я создала его. Огонь распространялся все дальше и дальше. Он... подошел к краю выгоревшего места, посмотрел на землю и спросил. «А это что?» «Угли». Он поднял уголек, чтобы рассмотреть его, но раздумал и опять положил его обратно. Потом ушел. Нет, его ничто не интересует. Зато я была крайне заинтересована этим случаем. На земле лежала зола, такая серая, мягкая, нежная и хорошенькая, Я сразу узнала, что это зола. Еще лежал пепел. Я его тоже узнала. Я отыскала в зале свои яблоки, выгребла их и очень обрадовалась. Я ведь очень молоденькая и аппетит у меня превосходный. Но меня постигло большое разочарование. Яблоки мои все растрескались и испортились. Но, впрочем, испортились они только с виду, а на вкус оказались лучше сырых. Огонь красив. Я думаю, что когда-нибудь он окажется и полезным.